Отступление первое. Точка бифуркации. Точка бифуркации момент в состоянии некой системы, в нашем случае системы военно-политической, когда она превращается из одной системной определенности в другую. Ее качественные характеристики после выхода на точку бифуркации обречены на принципиальное изменение, имеющее вид развилки. Проще всего проиллюстрировать это понятие известное всем притчей о буридановом осле. Животное, оказавшись на равном расстоянии между двумя совершенно одинаковыми кучками корма, отнюдь не сдохнет с голода. Будучи не в состоянии выбрать одну возможность из двух, а подойдет к одной и начнет жевать так, что за ушами будет трещать что именно предопределило выбор, почему ушастая скотина свернула в ту или иную сторону, не дано понять ни биологу, ни философу, оперирующему понятиями чистой логики. Возможно, причиной оказалась некое ничтожное обстоятельство, незамеченное внешним исследователем. Но так или иначе, выбор был сделан. Применительно к истории можно предположить, Что когда в некий момент вероятности того или иного развития событий оказываются неотличимо равны, находится соломинка, которая переламывает спину верблюду. И тогда колесо истории, скрипя и подскакивая на кочках, сворачивает в колею, которую историки позже назовут единственно возможной, предопределенной всем ходом истории. 8 января 20 по юлианскому летоисчислению, принятому в Российской империи, 1878 года от Рождества Христова, части генерала Скобелева, пройдя победным маршем через Балканский полуостров, почти без боя взяли город Элерне, византийский Адрианополь. Это был не первый раз, когда стоптаны на балканских дорогах сапоги русских солдат, вставали на эту древнюю землю. В 1829 году город уже был занят войсками графа Дибича. В тот раз дело закончилось выгодным для России Адрианопольским миром. На этот раз все, от самого белого генерала до сапожника из полкового обоза, жаждали одного закончить войну в столице Османской империи. Однако главнокомандующий действующей армии на Балканах великий князь Николай Николаевич Сдержал наступательный порыв войск и отослал августейшему брату телеграмму, требуя указаний, что делать дальше: брать на штык Константинополь или заключать с турками перемирие. Ответ государя пришел на следующий день, и не одна, а сразу две депеши. Они поступили с интервалом в несколько часов и поставили великого князя перед тяжкой необходимостью самому принимать решение, от которого зависела судьба Европы. Обмену телеграммами предшествовали события, случившиеся далеко от Балкан, в Лондоне и Санкт-Петербурге. Осознав, что турки более не в состоянии сопротивляться русской армии, Британия решила, что время ожидания истекло. Министр иностранных дел правительства Дизраэля, лорд Дерби объявил русскому посланнику в Лондоне графу Шувалову о том, что средиземноморская эскадра входит в проливы. Делается это якобы для защиты жизни и собственности британских подданных, проживающих в Константинополе, от проявлений мусульманского фанатизма, и отнюдь не является демонстрацией враждебных России намерений. Шувалов на эту удочку не клюнул и настойчиво порекомендовал канцлеру Горчакову объявить, что появление британских броненосцев в Мраморном море освобождает Россию ото всех принятых ранее на себя обязательств. Государь воспринял демарш британцев как личное оскорбление. 29 января он продиктовал телеграмму великому князю Из Лондона получено официальное извещение, что Англия дала приказание части своего флота идти в Царьград для защиты своих подданных. Нахожу необходимым войти в соглашение с турецкими уполномоченными о вступлении и наших войск в Константинополь с той же целью. Весьма желательно, чтобы вступление это могло исполниться дружественным образом. Если же уполномоченные воспротивится, то нам надобно быть готовыми занять Царьград даже силою, а назначение числа войск предоставляют твоему усмотрению равно как и выбор времени когда приступить к исполнению узнав об этом горчаков и милютин принялись умолять александра не отправлять этой телеграммы в результате на балкан ушла депеша довольно-таки туманного содержания. Вступление английской اسکадры в Босфор слагает с нас прежние обязательства, принятые относительно Галиполя и Дарданел. В случае, если бы англичане сделали где-либо вылазку, следует немедленно привести в исполнение предположенное вступление наших войск в Константинополь. Предоставляю тебе в таком случае полную свободу действий на берегах Босфора и Дарданел. С тем однако же, чтобы избежать непосредственного столкновения с англичанами, пока они сами не будут действовать враждебно. Министры покинули Гатчину, полагая, что сумели настоять на своем. Однако Александр, чья совесть была неспокойна, все таки отправил первый более жесткий вариант с запозданием примерно в семь часов. Позже историки будут спорить о том, что повлияло на окончательное решение великого князя. Кто-то заявит, что все дело в жажде славы. Полководец, водрузивший крест над мечетью Айя-София, обречен попасть в учебнике и энциклопедии наравне с вещим Олегом, якобы прибившим к вратам царьграда свой щит. Кто-то будет твердить об амбициях великого князя, вознамерившегося сменить на престоле августейшего брата. Кто-то просто усмехнется. А чего еще вы хотели от этого солдафона? Он просто выполнил распоряжение в порядке их поступления и только с этими последними до некоторой степени соглашается и сам Николай Николаевич. В его дневниках мы читаем: "Я провел самые скверные сутки в своей жизни, мучительно пытаясь истолковать желания моего августейшего брата, скрытые между строк первой депеши. Когда пришла вторая, и расставила все по местам". Не Не так-то прост был великий князь. Две пришедшие одна за другой телеграммы перекладывали на его плечи непростое решение: брать Константинополь или пойти на поводу у англичан. Это было классическое казнить нельзя помиловать из старой байки. Что ж, факты упрямая вещь. Николай Николаевич не испугался ответственности и расставил запятые на свой манер. Таким образом, усилия Горчакова с Милютиным пропали даром. 31 января солдаты белого генерала, ободранные, без сапог, в турецких челмах, обозы остались по ту сторону Балканских гор, заняли предместье Константинополя Сан-Стефана, а на следующий день вошли в саму столицу. Переполненный беженцами город охватила паника. Немногие сохранившие боеспособность турецкие части в этих условиях не могли оказать сопротивления. В Лондоне кабинет лорда Дерби спешно составлял новые ноты для Санкт-Петербурга, но было уже поздно. Подчиненные Потчинённые в части заняли европейский берег Босфора на всем его протяжении и взяли пролив под прицел своих орудий. И свершилось. Пока Лондон и Петербург обменивались депешами о безопасности христианского населения османской столицы и долге человеколюбия, исполняемом русскими войсками, над куполом мечети Айя-София был поднят православный крест. На площади в Каре прославившихся на нашибки батальонов суровые стрелки не скрывали слез. Исполнилась многовековая мечта московских государей и самодержцев династии Романовых. Через тысячу лет после Вещева Олега, через полвека после генерала Дибича свершилось. Как бы ни истерил Горчаков, как бы не рыдал Милютин о британских броненосцах в мраморном море, и недавно всего-то двадцать три года прошло Севастопольском фиаско, это было уже, как говорят, охотники в пустой след. Можно остановить войска в Адрианополе в одном переходе от заветной цели, как это случилось в 1829 году. Можно заключить мир на выгодных условиях, пощадив сломленного противника. Многое, что можно, кроме одного. Ни за какие политические преференции, ни за какие уступки и очевидные выгоды Александр не захотел бы остаться в истории тем, кто позволил сбросить с купола главной святыни Царьграда только что установленный там православный крест. Так что судьбы мировой политики окончательно определили не ноты, переданные британским послом Лофтусом, ни взбивчивой монологе Горчакова, и ни туманной угрозе Вены. Это сделали молотки которыми орудовали саперы Вятского пехотного полка, прилаживая деревянный крест на место позолоченного полумесяца. На этот крест пошли брусья, позаимствованные в Стамбульских доках, почерневший выдержанный дуб, спиленный где-нибудь на берегах Оки и переправленный в Турцию с грузом корабельного леса. Над Константинополем плыл колокольный звон. Пока еще жиденькой, дребежащей, колокола срочно доставили из болгарских городков и подняли на минарет. Говорили, что греческие священники, узнав, где предстоит звонить этим колоколам, выдирали друг у дружки бороды, споря, требуя, чтобы колокола взяли непременно в их церквах. Бронзовому перезвону вторили раскаты орудийных залпов и восторженные крики солдат перемешку с радостными воплями константинопольских христиан. А уж что творилось по всей Российской империи, подумать страшно. Никогда со дня провозглашения манифеста об изгнании Наполеона из пределов России не было ничего подобного. Киев, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Везде ручьями, реками, водопадами лились хмельные вина и надрывались колокольный благовесты. Третий Рим приветствовал малиновым звоном, второй, освобожденный, наконец от османского ига, четвёртому уже не быть. Канцлер Горчаков позже напишет в своих мемуарах австро Венгрия не решилась на войну с Россией, впечатленная не столько решимостью Германии подать нам помощь, сколько этим накалом народного ликования. Министр иностранных дел граф Андраши, изучив доклады посла в Санкт-Петербурге, заявил императору Францию Иосифу, С русскими сейчас воевать немыслимо. Им не нужны винтовки и пушки, чтобы разгромить любого врага. Градус всеобщего энтузиазма таков, что они могут сражаться дубинами и все равно одержат победу. Оставалась Англия. Таранные форштевни броненосцев средиземноморской эскадры королевского флота уже вспарывали воды мраморного моря. Русские саперы и артиллеристы спешно приводили в порядок брошенные турками береговые батареи. Другие выбивались из сил, стараясь как можно скорее поднять на берега Босфора 11-дюймовые Крупповские мортиры, те самые, что недавно топили на Дунае турецкие мониторы английской постройки. Европа замерла в ожидании. Снова, как и в 1854 году, британский лев готов был прыгнуть на зарвавшегося русского медведя и вцепиться тому в загривок. Правда, на этот раз у льва не нашлось союзников. Турецкий шакал визжал и корчился с перебитым хребтом, придавленный тяжкой медвежьей лапой. Гальский петух, ощипанный под седаном, еще не отрастил новые перья взамен выдранных прусским орлом. Дощий венский стервятник грозно клекотал, но не решался взлететь с берегов Дуная. Северо-запада над ним нависали крылья другого хищника в тевтонском шлеме, с клювом и когтями из крупповской пушечной стали. К тому же медведь только что вкусил сладости долгожданной победы и не собирался отдавать ее плоды без яростной драки. И всё же Лев прыгнул. 3 февраля пушки флагманского броненосца вице-адмирала Хорнби Александра открыли огонь по береговой батарее, стерегущей вход в Босфор со стороны Мраморного моря. Это были первые выстрелы новой войны, второго, менее чем за четверть века прямого столкновения двух величайших в мировой истории империй